Глава четвертая. Кузнец счастья. Шум голосов, ревущих глотки, остался позади. Многоголосье уже было не понять, желают ли ей жители добра или хотят разорвать ее на части. Сердечко Кристины сжалось, тем не менее ей показалось, что она прилично оторвалась. Самым неожиданным фактом было то, что деревня оказалась куда больше, чем она могла подумать. Даже ее родная деревня не была столь грациозно большой. Вдруг, выбежав из поворота, на нее из освещенного единственным фонарем переулка вышла высоченная темная фигура. Кристина не успела остановиться или обойти ее, потому что всей энергией налетела прямо на нее, чуть не сбив с ног. Па! Только и сказала фигура низким мужским голосом. Правда, фигура оставалась непоколебимой, словно старый мощный дуб. В отличие от Кристины, отлетевшей от нее в обратную сторону и упавшей на пятую точку опоры, потирая ушибленный лоб, она потеряла дар речи. Ей показалось, что это конец, и ее сейчас же схватят. Непонятно только за что. Схватят и зачем. Ты совершенно случайно не та девочка по имени. Как там тебя? Кривина, Кризольда, Кризольдина, Кримальвира и я Кристина, поднялась расстроенная девочка, потирая лоб, но ссадина на лбу была ничем на фоне того, как он исковеркал ее имя. Ну да, в общем, мой щедрый заказчик велел тебе, точнее мне, проводить тебя. «Высокий такой, как ты? Весь в черном?» «Да, самый мой щедрый и необычный заказчик!» «Ладно, хватит тут в темноте стоять!» «Моя кузница через дом!» Он вдруг повернул голову и прислушался к шумам и многословию жителей. «Чего это сегодня все разбежались и шумят? Ты случайно не знаешь?» «Нет!» – пожала плечами девочка, зарумянившись, Но темнота скрыла ее смущение, и кузнец ничего не заметил. Аем за мной!» Кузнец пошел, а Кристина пошла за ним. кузнице было темно, лишь не яркий, но очень теплый свет, и стигля обличал ее в контуры с аккуратно расставленными по краям и повешенными на стенах многочисленными инструментами. Да в центре стояла огромная наковальня с вооруженным на нее просто сверхъестественно большим для маленьких рук Кристины молотом. Пока она завороженно стояла на входе, кузнец успел зажечь несколько красивых цветных ламп и стало так ярко, что она не поверила, как светло может быть в кузнице. Да, Кристина, в кузнице довольно светло, не удивляйся. Свет не нужен только в процессе ковки, чтобы по цвету металла определять его температуру а все остальное время у меня светло. Кстати, закрой за собой дверь. Не люблю, когда шумно. После звона металла весь день в ушах начинаешь ценить тишину. Ага, – кивнула Кристина и прикрыла за собой дверь. А что сказал тот заказчик в черном? Сказал то, он немного. Другое дело, как он это сделал? Вообще, если начать издалека, то это самый странный заказчик из всех, кого я знаю. Мало того, его не устроила моя уже готовая классическая коса, которую я зарекомендовал, как самую лучшую на всю округу для покоса любой травы и мелкой поросли. Так он еще и принялся меня учить, как мне ее выковывать правильно. Ты можешь себе это представить? Кристина помотала головой из стороны в сторону, потому что действительно не представляла, как незнакомец в черном стоит тут и учит кузнеца кузнечному ремеслу. Так вот, он мне даже чертеж свой сделал, будто я совсем недалёкий малец. Словно у меня борода до да пупа не настоящая, а мозоли на руках свежие. Сам ещё, кстати, на косаря совсем не похож. Совсем от слова не похож абсолютно. Куда ему коса? Да такая выручная. Я лично не могу представить. Да что я говорю? Давай я тебе сам покажу. Он стал рыться в чертежах на соседнем столе, выискивая нужный. «Вот, сама по суде!» – он раскрыл чертеж. «Ну куда это годится?» «А ты прав. Довольно необычная коса. Никогда таких не видела». А я о чем толкую? Чудак он. На затейника коллекционера не похож, а сам попросил совершенно непонятное нечто. От косы там только плавный загиб заточки на кромке. Все остальное – сплошной кошмар на его косаря. Нормального косаря я имею в виду? Так я его спросил же, самое главное, неделю назад, когда он еще заказ мне оставлял. «Зачем тебе нечто надо?» Не похож ты на непрактичного господина. А он заверил меня, что ему она нужна исключительно для покоса. Ну, в общем, так. А какое он оставил для меня сообщение, дядя-кузнец? Арис меня зовут. Дядя, такое слово какое-то смешное. Он засмеялся, да так низко и громоподобно, что, пожалуй, затряслась даже сама наковальня. А Кристина почувствовала по каменному полу дрожь. «Просто Арис». Пошла вдруг в кузницу через вторую дверь очень красивая женщина. «Зови его просто Арис». Арис перестал смеяться и тепло посмотрел на женщину. «Это Шейла, моя жена», – обратился он к Кристине. «Очень приятно, Шейла. Меня зовут Кристина. Милое дитя», – подошла к Кристине Шейла, умилённая её застенчивым видом. «Что тебе у нас надо?» «Я еще не знакомца в черном. Он велел кузнецу Арису что-то для меня передать». «Что именно?» Мура, сведя брови, посмотрела на мужа Шейла. «Да ничего особенного», – заложил огромные мускулистые руки на голове Арис. «Сказал только одно. Передай девочке, что зайдет к тебе вскоре от меня, что буду я в соседней деревне по делам. Она сможет найти меня там завтра до вечера. Все? Спросила Шейла. «На этом да, все. Тогда мне надо идти. Благодарю вас, кузнец и Шейла. Я, пожалуй, пойду». Кристина подошла к двери, но тот час услышала за дверью чужую короткую беседу. «Эй, Гуря, Гуря, ты не видел ли здесь ее случайно? А ты чего здесь сам на пол морды выперся? Ты дурак или как? Мой сарай рядом с твоим стоит. Нам с тобой ссориться нельзя». Был бы ты повежливее. Кристина сразу передумала выходить, потому что поняла, что ее продолжают искать. А эти милые люди за ее спиной еще ни о чем не подозревают и ведут себя вполне адекватно, и от них, ей честно, совсем не хотелось никуда бежать. Тем более темной ночью, где всюду ее видит белая огромная сова и пугает своим ночным криком. «Ну куда же ты пойдешь в ночь?» милое дитя. Да, это не очень хорошее решение. Там сегодня все словно с цепи сорвались. Подожди лучше до утра. Да хоть бы и здесь. Совсем достучался молотом своим, возмутилась резко, резко Шейла, а девочке по-доброму сказала. Оставайся у нас до утра. Я выделю тебе отдельную комнату. Ты такая бледная, такая грязная. «Словно ходила полночи по лесу и болоту. Что с твоим платьем?» «Ты же, наверное, очень голодная. Оставайся, пожалуйста, у нас, а утром я сама тебя провожу до края деревни и, если захочешь, провожу до соседней». «А хоть бы и так», — согласился Арис. «Я за. Люди сегодня действительно себя странно ведут. Полнолуние на них так влияет. Ну что скажешь, Кристина?» Но если мы только успеем в нее до вечера следующего до дня, мне очень нужно его догнать. Вот и хорошо. Пошли со мной. А ты, Арис, закрой-ка все двери в доме. Полна луния, люди сами не свои. Особенно, когда к нам приезжают эти королевские барды со своими странными песнями и горланят их потом ночами напролет за корку хлеба и толику одобрения. Хорошо, Шейла. Пошли. Милое дитя. Шейла повела Кристину в дом. Есть-то хочешь, наверное? Я не голодна. Ну, правда, какая на ночь еда. Ну, давай я хотя бы посмотрю тебе новое платье. Это совсем никуда не годится. Внизу край оборван. Все замызгано самой настоящей грязью. И куда только смотрит твоя мать. Я не осуждаю. Но в таком виде ходить по улице такой красивой девочке никак нельзя. Ты уж мне поверь. Я верю, но я не хочу показаться навязчивой. Ох, Шейла засмеялась. А по-моему, это я навязчивая, а ты сама скромность. Шейла долго подбирала ей платья, вынимая различные платья и наряды из комода. Часть были ее, часть ее повзрослевших и вышедших замуж дочерей а потому с ними не живущих. Когда подходящее было подобрано, тоже пестрое и нарядная, она долго укладывала ее спать, набивая перину и заботясь, чтобы все у нее было обеспечено для сна в лучшем виде. Когда Шейла ушла, Кристина совсем не хотела ложиться и спать. Так сильно она была перевозбуждена, Но у Шейлы было столько забот с ней, что она не хотела оставлять ее труд без внимания и на несколько минут решилась прилечь и закрыть глаза. В следующее мгновение солнечный свет уже бил ей в лицо. Она не могла поверить, что остаток ночи пролетел так быстро. Вскочив с кровати, Кристина облачилась из пижам в новенькое платье и выскочила из комнаты в общий зал. Шейла уже суетилась по дому, а Арис ходил от одного округлого окна к другому, попеременно зевая и потягиваясь невероятно могучим телом. «Доброе утро, Кристина! Как тебе спалось, милое дитя? Я уснула так мимолетно, что не успела уследить, когда наступило утро. У нас так всегда». Арис даже отказывается иной раз ложиться, чтобы не пропустить это самое утро. Я и Шейлу иной раз отговариваю ложиться. Настолько это бесполезное занятие, сон. Но ты столько стучишь там молотом. Ты же очень устаешь и должен хоть немного полежать. Положим, молотом стучит больше мой подмастерье. Я не так часто. К тому же я ничуть не устаю потому что это мне очень нравится. Ты же, когда шьешь днями и ночами, я не прошу тебя пойти и прилечь. Благодарю вас за все. Так я пойду. А как же завтрак? Стол накрыт. Полон ягод, орехов, мёд налит. Вкусности я разложила. Такая красивая девочка наверняка очень любит сладости. Ну, если только съем немного ягод. Ну, тогда садись за стол и пойдем вместе. Как скажешь сама. Трапеза за Кристины длилась какой-то уж очень короткий миг, так что с Шейлой и Арис только любовались, как она уплетает ягоды. Затем она встала и всем своим видом показала, что готова. Она бы съела еще, но скромность соперничала с аппетитом, а он, в свою очередь, с желанием скорее добраться до соседней деревни, чтобы догнать незнакомца. Кристине сердце подсказывало, что все путешествие началось, наверное, не с того места, где она зашла в лес, хотя, конечно же, с него тоже, а с незнакомца в черном. Это значит, оно должно закончиться тоже на нем. Как именно, она не знала. Но она была уверена, ситуация ей подскажет лучше, чем любые ее домыслы. Они все вместе вышли из дома. Деревня была совершенно пуста. Столь раннее утро пробудило только их и птиц. Кристина даже не сразу смогла опознать тот жуткий угол, где вчера в потемках налетела на кузнеца. Деревня не казалась ей уж столь ужасной, а идя бок о бок с Арисом и Шейлой, она чувствовала себя в абсолютной безопасности. Пока они шли, она всю дорогу думала об этой паре, смотрела на них, слушала, о чем они толкуют, и дивились и их доброте, и благородству. Арис Е теперь казался не просто каким-то кузнецом, а настоящим кузнецом собственного с Шейлой счастья. Кристина даже позволила себе немного улыбнуться, посмеяться с ними, слушая их короткие рассказы о том, кто где живет и у кого какой странный дом. Так они и дошли вместе до противоположного края деревни.